«Глава 19. Кошачьи ежики!» Я обернулась, видя Кельпи, который стоял позади меня и улыбался. Книга вспыхнула тьмой в моей руке и исчезла. «Как прошла операция Косиськи?» Осведомилась я, глядя с подозрением на Кельпи. Он мне ответил. лишь щелкнул пальцами. В воздухе зависло заклинание, которое напоминает шар. В нем показалась счастливая Нюша. В красивом синем платье с маленькой короной на голове. Нюша тащила кого-то за хвост из-под кровати. «Я так не играю! Топает ногой мой маленький ангел, тряся косичками и лентами. «Вы, сай, пинцем будешь, а мы еще не доигали!» Хвост снова очутился в руке у Нюши, и она с энтузиазмом потянула его. Из-под кровати показалось лохматое чудовище. Она умоляюще глядела на Нюшу, но мой ребенок был неумолим. На голову твари, от которой обычно убегают в кошмарах, водрузилась картонная корона. У -у -у", выдав, выдала тварь прощаясь с жизнью. Я по глазам поняла, что они уже видели свой конец. А теперь ты будешь пасать принцессу, гордо произнесла Нюша, но хвост не выпустила. Правильно, мужчин нужно мотивировать на подвиги, контролировать их, так сказать, подталкивать к верным решениям. Чудовище смотрело грустно. «А меня кто спасать будет?» Нюша впряглась в хвост, и чудовище упало на пол. Последнее, что я видела, это жуткая лапа с когтями, которая оставляет борозду на полу. Оно как бы прощалось с миром. Хотела оставить что-то после себя. Но уже понимала, что его наследием будет предсмертная лужица на полу. «Мама, пойдет?» Внезапно послышался голос Нюши. Кэль дернулся и погасил заклинание. «Погоди! Она сказала, мама пидет?» Задохнулась я шепотом. Волчата спали, как убитые, но рисковать я не хотела. «Тебе показалось», — заметил принц. «Просто до этого она играла в дочки-матери. К счастью, обошлось без жертв. Церемонии мистера мы распеленали, когда моя принцесса уснула». «Мама пидет», — билось в моем сердце. «Значит, она может меня помнить!» «Только бы Нюшечка меня вспомнила, только бы вспомнила!» «У меня есть маленькая проблемка», – начал Кельпи, уводя меня из комнаты. «Перед уходом бросил волчат каких-то чары, как бы деликатно объяснить. Я не привык церемониться с придворными». Мы вышли в коридор, а я ногой расстилала ковровую дорожку. «Очень не привык!» В глазах принца сверкнула сталь, поэтому совсем недавно я неудачно выразился». «Пипец, пипец, пипец!» – прозвучал память и звонкий голос Нюши. И много других новых интересных слов, от которых мама чуть не посидела. Некоторые не знала даже мама. Нюша радостно бегала по квартире, а я экстренно звонила в детский сад воспитательницы с чудным именем Марина Вячеславовна» которая объясняла мне, что сегодня проходили ремонтные работы системы отопления. В группе орудовал дядя с обширным словарным запасом, богатым жизненным опытом и легкой степенью рукожопости. И фраза «Замочу всех» стала в тот день пророческой. «Пенесите мне ту Надолго и прочно вошло в детский словарный запас. Хорошая была воспитательница, а потом, говорят, пропала. Вроде как переехала куда-то и замуж вышла. Главное, что никого не предупредила. И прям под Новый год. И я теперь не знаю, что делать. Послышался голос Кельпи. Мне уже стало интересно, как ругается маленькая принцесса. Нет, главное буквы мы помним, цифры не складываем злился принц. А я умилялась, а не буквы учат. Но эти пару словечек мы запомнили тут же. Буквы мы сто раз повторяли. Я тут один раз выругался полушептом, и все. Ну, на будущее. Ах, вздохнула я, глядя на принца с высоты родительского опыта. Тебе нужно придумать слово, которым ты будешь заменять нехорошие слова, но приличное слово. И тогда это не будет вызывать у ребенка такой интерес. Кельпин охмурил брови. У меня через три дня в замке состоится грандиозный бал. Честь Хэллоуина. — послышался голос, пока я присматривалась к дыре в обоих. — Это так было до меня? Или все-таки порвали пушистые хулиганы? — Что? Уже? — дернулась я, отвлекаясь от дырки. Я вспомнила слова летучего мыша. Если я не успею до бала, то больше никогда не увижу Нюшу. — К твоему сожалению к моей радости. — Тебе уже сказали, что бывает, не так ли? — заметил Кельпи. И сейчас идет масштабная подготовка к этому знаковому событию. Это начало Нового года. Как говорится, с Новым годом, с новыми пакостями, но ну, не суть. И сейчас мне предстоит проверить, все ли готово к празднованию. Бал близко, бал близко, бал близко. Я так занервничала, что даже забыла обо всем на свете. У меня есть три дня, три дня, чтобы найти Нюшу. О, как это мало! И вот, в процессе проверки я очень боюсь не сдержаться, как обычно. То не доделано, это не доделано, здесь не успеваем. Тут еще даже не приступали. Я понимаю, что сорвусь на приглашениях для всей нечисти, которую еще даже не рассылали. Продолжил Кельпи. Мне бы приглашение прислал, обиделась я, отвернувшись. О, не расстраивайся, моя дорогая Золушка, улыбнулся Кельпи, поглядывая на тряпки и ведро. Он положил руку мне на плечо, а в его голосе звучали искренние нотки сочувствия. Настолько искренние, что в сердце зародилась надежда. Тебе там делать нечего. Надежда тут же попогасла. Значит так, да? Покачала я головой. Вот и помогай тебе после этого. Неблагодарный конь. Ну, дался тебе этот бал, усмехнулся принц. Лично я его терпеть не могу. В прошлом году распорядители ошиблись с магической печатью на билетах. Знаешь, в каждом билете есть магическая печать, которая переносит тебя в замок, стоит прочитать заклинание, которое тоже оказывается на билете. И все вместо главного зала перенеслись в мои. Покои. До сих пор вздрагивают от ужаса после того, как я их выставлял семейками. «Так, погодите! Значит, сейчас будут рассылать приглашения. После одобрения принцам, разумеется. И тот, у кого есть это приглашение, сразу попадет в замок. Ничего себе! Так, так, так, так, так!», так. Я чуть не задохнулась от волнения, но мастерски это скрыла. «Нужно раздобыть себе приглашение» ход только по приглашениям, а то у меня целый лес соберется. Развел руками Кельпи. Ладно, спасибо за совет. Мне пора принимать работу. Он исчез, а я осталась в коридоре. Замазав обои клеем и приладив их на место, я бросилась отмывать соседнюю комнату. Мне удалось оттереть пятно с пола, приделать ножку стула обратно, зашить штору и спрятать шов в уютных складках. Я переползла в следующую комнату, вытирая грязные следы лап. Воткнув цветок обратно в горшок и сыпав землю. Я принялась проверять, так, все ли на месте. На шестой комнате я просто падала с ног от усталости. Швырнув тряпку в ведро с грязной водой, я осела по стеночке. Но сердце Гурелко билось. Достать приглашение, достать приглашение, достать приглашение. У меня впервые... Появилась надежда, и я уже прикидывала способы убийства нечисти за вожделенный билетик. Внезапно в комнате собралась темнота, а из нее на свежевымытый пол шагнул принц. Я сузила глаза, проверяя наличие следов. «Вот, полюбуйся», усмехнулся он, снова щелкая пальцами. «Я сделала все, как ты сказала». Он подошел ко мне и присел рядом. Мое сердце замерло, когда я снова увидела Нюшу. Она была уже в розовом платье и сидела на кровати, расчесывая куклу. У нее что-то не получалось. «Стоп тебя, котенок!» Заметила Нюша, потешенно морща нос. Доченька всегда так делала, когда у нее что-то не получалось. «Котенка тебя об котенка! Дай бы тебя, котенка! Котенок ты котятский! Да вы что, совсем обкотенились тут! Котят захосели!» Я смотрела на нее, делая глубокий вдох. Фух. «Погоди, сейчас ежики пойдут!» На меня посмотрели выразительно. «Я тебе, тетя, таких языков в ёзык засуну! Мало не показывается!» Ругалась Нюша, оставляя простор для буйной фантазии. «Я тебе языка оттолву. А если села так сделаешь, котёнком по столу дома стусять будешь! Вот тебе язык. Я простонала, прикрывая лицо руками. «Как бы понимаю!» Что как бы немного неожиданно получилось, совсем все плохо? Спросила я слушая про засовывание ёжика в котенка, а потом в обратный процесс вместе. Как и видишь, заметил принц. Я чувствовала себя такой уставшей, что сил не было даже поддерживать разговор. С другой стороны, увидеть Нюшу – это большое счастье, пусть даже так. И что скажешь? Послышался уставший голос Кельпи. Он положил мою голову себе на плечо. Ежик тебе в ежика, а сверху все накрыть котенком. Я устала, прошептала я, пристраиваясь поудобнее. У меня сейчас такое чувство, что я на кирпиче усну. Только кирпич, дайте. И зачем ты это сделал? Положил мою голову себе на плечо. Спросила я, даже не сопротивляясь. «У меня плечо мерзнет», – заметил Кэльпи, пока я устраивалась поудобней. «Я сейчас легкая добыча для любого ловеласа с подушкой в руках». «Езык тебя побели!» – злилась Нюша, грозя куклам. «Сейчас всем отец наступит!» «Ты зачем брала я на собрание?» – заметила я, потершись носом об его одежду. «Я, например, не ругаюсь при ребенке никогда!» О, я уже один раз оставил ее одну. Спасибо, впечатление на сто лет. Вперед!» Ответили мне. А я боролась со сном, видя, как Нюша воспитывает кукол. «Сейчас папа придет и вас наказает. Ёзыки вы, косясье. Меня обожгла жгучая ревность. «Значит, папа!» И я подняла голову. «Папа, значит!» И у меня задрожали губы. «Значит, папа. Мне стало так обидно, так странно, что я запуталась в своих чувствах. А не этого ли я хотела? Чтобы Нюша был настоящий папа, а не злостный неплательщик алиментов, которого интересует процесс изготовления детей, нежели последствия? Я понимаю, что обожаю и ненавижу принца одновременно. Разве может быть такое сочетание чувств? Мне показалось, что я куда-то съехала, но за сегодняшний день я так набегла, что мне уже было все равно. Где-то сквозь сон я чувствовала, как меня обнимают и прижимают к себе. Ты для меня навсегда осталась той маленькой девочкой. Послышался едва различимый голос во сне. Я не знала, снится мне это или нет, на самом это деле или нет. Но мне отчего-то стало так тепло и уютно, что я заерзала. Почти. Усмехнулись чьи-то губы рядом с мами. Надо же, как вовремя завредничала. Я так могу их промахнуться и поцеловать тебя ниже. Я распахнула глаза, но никого рядом не было. Недоверчиво ощупывая воздух рукой на предмет заботливых невидимок, я зевнула так, что пора организовывать свою стаю. И охотиться за неприятностями. «Мы дома!» – послышался хриплый голос хозяина. Дверь внизу открылась. Я вскочила на ноги и бросилась вниз. Пока я бежала, глаза подмечали, что никаких следов разгула пушистой преступности не наблюдалось. Может, и приглашения мне не понадобится? И меня сразу отвезут туда с ветерком? Я спустилась по лестнице, видя, как отец скидывает с себя растерзанную косулю, а мать вытирает окровавленный рот. У нее была целая связка кроликов и фазанов. «Здравствуйте!» – улыбнулась я, вспоминая, что здесь было вчера. «Ну, удача!» «Не подведи!» «Как охота!» «Прекрасно!» – ответил глава семейства, осматриваясь по сторонам. «Они что-то знали, но не сказали мне. Ожидали увидеть беспорядок и недоеденную нянятину?» «А вот котенок им, котенка!» «Где дети?» Спросила мать, сверкнув желтыми глазами. «Спят наверху». С вежливостью вышкаленного персонала ответила я, видя тайную ревизию. Мать проверяла все так, словно за ночь я должна была обнести их дом. По лестнице радостной толпой сбежали волчата. Они бросились к родителям, а кто-то уже потащил кролика на себя, так сказать, глумится посмертно. А -а -а! Все в порядке». Переглянулись родители. «О, даже обои подклеили! Не ожидали! А у нас все лапы не доходили. Ну что ж, дорогой, выполни обещание, отвези девочку в замок».